Глава 52. Ангелина. В запредельном мире магии и существ темной ночи, где притаились изощренная свирепость, сияет полотно нежного величия, костюм вампирши. Одежда этой смертоносной красавицы притягивает взгляды своим мрачным очарованием. Этот костюм предназначен для тех, кто ценит искусство и ремесло в одежде. Зловещие оттенки выглядят нежными пятнами, скрывающими тайну и неизведанное. Черное, как сама тьма, основание костюма обрамлено пышными нитями глубоко красного, будто багрового цвета. Это гармония противоположностей Создает тонкий баланс, заставляющий неудержимо впадать в трепетное изумление. Капюшон скрывает лицо владелицы от любопытных глаз, подчеркивая загадочность и узкое перьевое обрамление глаз. Они проницательны, холодны, наполнены жаждой ночного охотника. Глаза, словно две искры, во тьме. «Придают образу вампирши неподвластную элегантность». Читала я неспешно, позволяя Вальке вдуматься в каждое слово. «Какую элегантность?» — изумленно переспросила она. «Неподвластную», — пояснила я. «Кому?» — тут не сказано. Валька вспомнила всю известную ей земную ругань и применила ее по делу. Я молча переждала, пока поток слов иссякнет, и добила любимую сестру. Тираж 1100 экземпляров. Второй выпуск. То есть был еще и первый, хмуро уточнила Валька. Угу, общие слова о конкурсе красоты. Тебе зачитать? Ой, нет, спасибо, замотала головой Валька. Мне услышанного хватило. Слушай, она точно наша сестра? Может, ее подбросили, например, тролли? — На земле троллей нет, — напомнила я ей. — Да, а жаль, — грустно пробормотала Валька. Я только хмыкнула. Завистливая Анфиска, узнав, что у нас с Валькой процветает собственный бизнес, решила начать и свое дело. И, конечно же, преуспеть в нем, чтобы мы все, ее родня, локти от зависти кусали. Преуспела. Угу. Себастьян сегодня утром, едва увидев второй выпуск газеты «Модный обзор», решительно налил себе тройную дозу успокоительного. — Ты ж пытаешься отвыкнуть, — напомнила я ему его же слова. — Не в этой ситуации. — мрачно отрезал он. В принципе, я могла его понять. Свекры после чтения подобного опуса долго лечились совсем не лекарственными средствами. Свекр еще и заявил, что должен поблагодарить богов за милость. Мол, какое счастье, что Себастину досталась я, а не Анфиска. Я мило поулыбалась и спорить не стала. Себастин. Эльфы пришли в восторг. Линетта зевнула, откинулась на подушке на кровати. Сказали, у них получились шикарные образы. Так что выдыхай уже. Никто нигде на эту тему не сплетничает. Всем все понравилось. «Это только ты так думаешь», — буркнул я. «Среди придворных только и разговоров, что о непристойности нарядов». «Непристойность?» Это когда грудь вываливают из платья или укорачивают его длину до ягодиц, — отрезала Линета. — И не надо краснеть, как будто ты не ходил в дом терпимости. — О подобных вещах в приличном обществе не говорят, — отрезал я, чувствую себя неуютно. — Мало ли, куда я ходил. Что ж теперь, все это с женой обсуждать. Правила приличия недаром существуют веками. Эльфы действительно не возмущались, Они вежливо поинтересовались, кто занимался конкурсом, как именно это делалось, где брались костюмы и только. Интересовались, кстати, не у меня, у моей матери, и она им в подробностях все расписала и намекнула, что обе мои сестры участвовали в создании части костюмов. Хорошо, хоть ума хватило в этих самых костюмах не показываться. Вот где позор был бы. Анфиска очередной номер своей газеты выпустила. Вытащила меня из мыслей Линетта. Теперь описывает русалок и их наряд. Здесь как? Много вампирш с русалками живет. Может, ей посоветовать из дома не показываться? Я хмыкнул, переключаясь на другую тему. Они ее не тронут. Она жена советника темного князя, высокопоставленная аристократка. Только мой отец, как начальник ее мужа, может на нее повлиять. А жаль, вздохнула Линетта. Может, хоть тогда успокоилась бы. Не знал, что светлые настолько кровожадные. Поддел я ее. Станешь тут кровожадный, фыркнула Линета. Она потянулась к соседней подушке, достала из-под нее листок, поискала глазами и зачитала. В магическом мире, где чудеса и волшебство пронизывают воздух, я хочу представить вам неповторимый костюм русалки. Это настоящее произведение искусства, объединяющее в себе красоту, элегантность и загадочность. Главная особенность этого костюма – его ткань. Изящные и нежные, словно пушинки, шелковые волны окутывают тело русалки. Она мерцающая и переменчивая, словно отражение лунного света на глади водной поверхности. С каждым движением костюм переливается разноцветными оттенками, создавая впечатление того, что русалка плавает в море из зажигающихся звезд. Границы между платьем и хвостом русалки затушеваны, словно ее собственная кожа сливается с водной стихией. Это создает иллюзию непрерывности и единства с окружающим миром. Затейливый дизайн хвоста дарит ей возможность грациозно и плавно перемещаться под водой или на суше. По всей длине костюма расположены драгоценные камни и украшения, которые будто волшебством приковывают взгляд зевающих свидетелей. Безупречные жемчужины, мерцающие осколки солнца, ограненные аметисты – все это украшает ткань, создавая иллюзию того, что тысячи бриллиантов тают на волнах и превращаются в чарующий — Порошок! — Хватит, — не выдержал я. — Пощади мои уши, это невозможно слушать. — Вот почему я и предлагаю устроить Анфиски темную, — выдала Линета, — чтоб больше всякой чуши не писала, нас не позорила. — Я поговорю с отцом, — кивнул я. — Да, тут определенно надо было что-то делать.